Глава двенадцатая. О коллективном труде, новой любви Зули и последнем поцелуи. Проснулась я на следующий день поздно, но совершенно не выспавшись, да еще и разочарованная, что таинственный незнакомец мне не приснился. Хотя, быть может, он приходил в то время, когда я с Рефом на арене была, в любом случае мне оставалось лишь теряться в догадках. А по дому между тем вовсю разносился запах свежей выпечки и горячего шоколада. Судя по отсутствию моих соседок, внизу уже все собрались на завтрак. Я тоже не заставила себя долго ждать, быстро переоделась и умылась. Всем доброго утра! Поприветствовала я, заходя на кухню. Ребята в разнобой поздоровались, Гран как раз разливал по чашкам умопомрачительно пахнущий шоколад, а на столе красовалась внушительная гора румяных булочек на блюде. Присев, я вознамерилась взять одну, но обортень меня остановил. «Кира, погоди, для тебя есть кое-что особенное». и поставил передо мной тарелку. На ней тоже лежала булочка, только странная из-за корючестой формы. Сразу почему-то ассоциацией вспомнился детский стишок. А за скрюченным мостом скрученная баба по болоту босиком прыгала, как жаба. «Спасибо, конечно, но что это?» — не поняла я. «Ну как что?» Гран улыбнулся. «Помнишь, ты вчера говорила, что тебе хоть как положены плюшки в виде магии ректора? Но я и подумал, почему человека не порадовать. Так вот...» Он кивнул на румяную закорючку. «Плюшка! В виде ректора!» Портретное сходство на лицо. Реф явно с трудом сдерживал смех. «Такое впечатление, что он явно чем-то болен!» Добавил Тавер. «Паралич!» Тут же поставила диагноз Аниль, критически оглядев плюшку. «А мне он престарелого упыря напоминает!» Задумчиво пробормотала Дарла. «Не плюшка!» «А сам наш ректор. Меня иногда так и подмывает у Ванниса спросить, не было ли у него в родословной какой-нибудь нежити. Хотя, с другой стороны, сын у него красавец. Такие волосы шикарные, длинные, блестящие». «Были». С невинным видом уточнил Реф. «А что, Эрвин сменил прическу?» Удивилась Дарла. «Ага, вчера вечером». Все так же невинно подтвердил боевой маг. «Большое спасибо за плюшку, Гран. У меня даже настроение от всего этого поднялось». Мне, правда, очень приятно. Уже под конец завтрака, когда все убирали посуду, Тавер поинтересовался. «Какие у нас на сегодня планы-то? Я так понимаю, на лекции мы опять дружно не идем». «Будем дома заниматься», — ответила Аниль. «Вейнджи сказал, чтобы дальше практиковались». «Ребят, банку с кофе никто не видел?» Тем временем изодачилась я. «Так на полке же еще вчера стояла», — отозвался Гран. «Ну, а теперь нету. Я растерянно оглядела кухню». «Не переживай, найдется!» – заверил Ниль. «Никому ведь кроме тебя эта гадость больше не нужна!» «Отрава!» – поддакнул Гран. Я не стала в очередной раз возражать. В конце концов, если что, новую банку с кофе в кухонном шкафу наколдую. Мы уже собирались выходить с кухни, когда вдруг раздался оглушительный хлопок. Следом грохот, и в коридор из гостиной повалил дым. Хорошо, хоть Алим все же быстро его развеял. И гостиная предстала нам во всей красоте разрухи. Лестница на второй этаж рухнула. Не сломалась, не развалилась, а просто, будто бы, отделилась сверху, и теперь целехонько лежала на полу. «Ну вот!» Опечаленный Тавер подошел к обугленному нечту на стене. «Эта штука всё-таки рванула!» Я только сейчас сообразила, что до этого там висел тот созданный артефактором чудный круг со светящейся спиралью, который по вечерам разгонял тут темноту. «Рванула и лестницу снесла!» Мрачно добавил Гран, обозревая масштаб катастрофы. Удивительно, что молчал Алим, дух дома стоял чуть в стороне и понуро смотрел себе под ноги. «Ну вот, а вы переживали, что сегодня нечем будет заняться!» Слевитировав наверх, Ревс с балюстрадой внимательно осмотрел то место, где соединялась лестница. «Слушайте, здесь можно будет надежно закрепить. Вопрос лишь в том, как эту утяжеленную лестницу поднять». Дарла поспешила на улицу звать Зулю, чтобы помогал, а Аниль вдруг спросила у Алима. «Погоди!» Словно бы сама только что об этом вспомнила. «Ты разве не можешь дом восстанавливать?» «В каком смысле?» Не поняла я. «Дома!» «У которых есть свои духи, вполне можно назвать живыми», — пояснила целительница. «И если вдруг в доме что-то повреждается, то дух силой своей магии восстанавливает. Дух и предназначен для того, чтобы оберегать жилище. Считается, что даже рухнувшие стены заново возвести ему под силу. Правда, я тогда не понимаю, почему у нас дом в таком запустении?» «Мне уже давно запретили дом восстанавливать», — тихо ответил Алим. «Я при всём желании просто не в силах нарушить этот запрет. Потому дом постепенно и разрушается». «Ты не в силах, а мы в силах». Парировал Реф. «Так что хватит всем стоять столбом. Давно уже пора домом заняться. Мы с Граном берём на себя лестницу. Тавер, тебе задание до наступления темноты создать нечто, что будет служить освещением и при этом без каких-либо побочных разрушительных эффектов». «Слушайте, Зуля куда-то запропастился». С порога пробормотала Дарла. «Опять, видимо, в лесу со скелетами и табуретками зажигает. Ту не ядет, значка любивый. Ладно, без него справимся». Полномочия разделились, Рев с Граном возились с лестницей, Тавер что-то химичил у камина, Да, с Аниль взялись подметать и мыть полы, а меня задачили мытьем окон. Дело казалось не из легких, все-таки в гостиной арочные окна были довольно высокие, и мне приходилось забираться на шаткую стремянку, и, конечно же, по закону подлости она все-таки рухнула, когда я тут домывала последнее окно, и расквасила бы я нос, если бы слевитировавший Рев меня не подхватил. «Ты чего стремянки ломаешь?» С укором поинтересовался он, все-таки не спеша ставить меня на ноги. Или сегодня просто день разрушенных лестниц. «Она сама, честное слово!» Я не удержалась от улыбки. «А ты меня научишь так же левитировать?» Все непременно. Заверил он. «А то мне уже до ужаса надоело тебя на руках таскать». Напомнила себе Гран, и как придерживая лестницу. «Слушайте, я всё понимаю. Ну, давайте вы попозже поворкуете, а? Рев, давай уже наверху закрепляй, то она ходуном ходит, вот-вот на бок завалится». Рев поставил меня на ноги и снова поднялся наверх, а я побрела мыть окна на кухне. Поймала себя на том, что по-прежнему улыбаюсь, хотя сама не понимала почему. А на кухне обнаружился алим. Призрак выглядел еще удрученнее, чем раньше. Мне стало так жаль алиму, что я решила его отвлечь, но тему я выбрала явно не самую лучшую. «А сколько уже лет дому?» – поинтересовалась я, принимаясь за мытье единственного кухонного окна. «Столько же, сколько и факультетов. Без малого две сотни». «И тебе столько же?» – обомлела я. «Да, я появился вместе с домом». Призрак кивнул. «Честно говоря, я такой с трудом представляю. В моем мире не было живых домов». «Здесь тоже таких мало. В доме появляется дух только в том случае, если это особенный дом». «Так, а у других факультетов тоже особенные дома?» «Нет». «Там самое обыкновенное». Алим покачал головой. «Этот изначально был другим». Он ласково коснулся ладонью облупившейся стены. «Дом для особенных магов». «Ох, Кира! Видела бы ты его в дни расцвета, ты бы даже не узнала». Глаза призрака затуманились. Дом всегда был таким небольшим, ведь уникальных магов рождалось мало, но каким же он был уютным, никакой показной роскоши, как к примеру боевых магов. Здесь царила гармония, именно такая атмосфера, чтобы каждый обитатель чувствовал себя по-настоящему дома, и никакой разрухи, я даже банальной потертости на стене не допускал. «Мой дом был прекрасен и по-своему идеален. Поверь, если бы ты увидела его таким, как раньше, ты бы непременно это место полюбила». «Я уже его люблю», – тихо ответила я. «Я люблю этот дом. Может, потому что другого дома у меня больше нет, но, знаешь, мне другого не хочется. Очень жаль, что однажды придется его все-таки покинуть. А что будет с домом, когда мы уедем?» «Вот зря я это спросила. Алим вообще паник». Разрушать его не станут. На фактически убийство живого дома даже ректор не пойдёт. Так что мы просто будем потихоньку увидать и дальше. Пока оба не рассыплемся от старости и внутренней пустоты. Я не нашла, что ответить, да и что я могла сказать в утешении. Алим тоже не хотел продолжать разговор, просто втянулся в стену и исчез, а я задумчиво коснулась пальцами оконной рамы, погладила тёплое дерево, даже в глазах защипала от нахлынувшей жалости. «Если есть хоть какой-то шанс сохранить тебя?» прошептала я одними губами, обещая «Дом, мы с ребятами обязательно это сделаем, мы обязательно сохраним и тебя, и наш факультет». К вечеру с лестницей закончили, и порядок более-менее навели, да и Тавер успел смастерить подобие прежнего артефакта. «Это точно не рванет», – заверил он, вешая на стену новый круг со светящейся спиралью. «У него есть, конечно, побочные свойства, но вполне безобидные». «Это какое?» Гран все равно насторожился. «Он рассказывает?» – пояснил Тавер. «Правда, рунду всякую спонтанно». Тут же в доказательство его слов со стороны артефакта раздался размеренный голос. Швея Несса разругалась со своим мужем Гаем. Гай был неправ, подмигивая красотке Дариле. Несса доступно объяснила это ему сковородкой и набором кастрюль, которые им подарили на свадьбу. Гай заверил, что больше так не будет, ведь теперь ему больно подмигивать. Суровая супружеская жизнь, подытожила Дарла. На что ужинать-то идем, но тут вдруг с улицы раздался жуткий, прямо души раздирающий вопль. О, Зуля нашелся, констатировал рев. Только что он так корёт-то», то? Не понял Тавер. А Дарла уже поспешила посмотреть, что же там происходит. Ну, и мы все вместе, конечно же, за компанию. Зуля носился у края леса, вытаращив глаза и не переставая орать. Периодически врезался лбом во встречные деревья. Деревья падали. Зуля чесал лоб и бежал дальше. Или Зуля занялся лесозаготовкой, или даже не знаю что. пробормотал Гран. И остаток вечером мы дружно пытались выловить зомби. Выловили. Тогда-то и выяснилось, что сегодня с утра пораньше Зуля в приступе любознательности пробрался на кухню, учуял кофе, пришел в восторг и утащил тихонько банку. Заныкал в лесу и весь день пытался снять крышку. Но потом плюнул на это дело и заживал кофе вместе с банкой. Не знаю, что именно кофе или жесть оказала такой эффект на чувствительный организм нашего зомби, но явно основательно ударила в голову. И только Дарла кое-как его успокоила. «Кофе!» Конючил Зуля. «Зуля хочет ещё кофе!» «Ещё один зависимый от этой травы появился!» Гран бросил на меня мрачный взгляд. В ответ я лишь виновато улыбнулась. Увы, моё воображение никак не могло заранее предугадать, что наколдованное мною кофе утащит любопытные зомби и, впечатлившись, протаранит лбом несколько деревьев. «В лесу было солнце!» — неожиданно выдал Зуля. «Большое солнце за деревьями!» «Зулечка, ну ты что?» — возразила Дарла. «Солнце бывает только на небе». «Внизу тоже было!» — упорствовал он. «Вот!» — назидательно изрёк Гран. «От этой травы ещё и галлюцинации бывают! Слышишь, Кира?» Я рассеянно кивнула. В этот момент мое внимание занимало совсем другое. Я успела заметить, как на мгновение изменился в лице Реф, услышав про неведомое солнце. И это явно было не просто так. Но как бы не терзало меня любопытство, понукая, и сегодня проследить за Рефом, усталость оказалась сильнее. Да и остальные обитатели дома не стали засиживаться допоздна. Пожелав друг другу спокойной ночи, разбрелись по комнатам. Да ну и уснула я почти мгновенно, как только устроилась на неудобной кровати. Даже колыбельную Дарлы в этот раз дослушать не успела. И вот ведь странно. Уже в полудреме эта колыбельная вдруг сменилась тихим шепотом. Я впервые слышала этот голос, но при этом он казался безмерно родным. «Сдержи свое обещание». Просьба была краткой, едва слышной, и я окончательно провалилась в сон. На этот раз всё было по-другому. Не обволакивающей темноты, не скользящих в ней сполохов, я даже сначала решила, что это просто обычное сновидение. Я сидела на деревянных перилах открытой веранды и, улыбаясь, смотрела на осенний лес. Вечерело, и уже становилось прохладнее. Я даже немного озябла. Что, впрочем, было совсем неудивительно. Из одежды на мне была лишь тонкая кружевная сорочка, в которой я спала. И хотя само это место я явно видела впервые, но чувствовала себя вполне уютно здесь и даже будто бы бы счастливой. А потом появился он. Подошёл ко мне со спины и тихо произнёс. Только не оборачивайся. Почему? Потому что сейчас ты сможешь меня увидеть. И, конечно же, я тут же попыталась повернуться, но он не позволил. На мои глаза легла плотная чёрная повязка. Прости, но так нужно. Да и к чему тебе меня видеть? Ты ведь и сама уже догадываешься, кто я. Нагадываюсь, Я не стала отрицать. Но хочу знать наверняка. Но он перехватил мои руки, не позволив снять повязку с глаз». «Даже не пытайся». Тихо засмеялся он. «Я все равно не позволю». По-прежнему, стоя позади, обнял меня. Тепло его объятия одновременно и волновало, и убаюкивало. Он словно бы даровал мне защиту от всего окружающего мира. От всего, кроме самого себя. «Почему сегодня все иначе?» Тихо спросила я. «Твоё воображение само выбрало такое воплощение, и я просто не стала этому препятствовать. Неожиданно перила пропали, и я бы просто-напросто упала, если бы не его объятие, но теперь он почему-то был передо мной. Что же творилось вокруг, я не видела из-за повязки, так что вполне вероятно опять царила темнота и парящими всполохами». Понимая, что он вот-вот меня поцелует, я попыталась отстраниться, но он не выпустил из объятий. Пусть мягко, но всё равно удержал. «Я всё-таки имею право знать правду», — упорствовала я. «Зачем ты отдаёшь мне свою магию?» «За тем, что так надо». Одной рукой он держал меня за талию, пальцами второй, словно бы изучающе скользил по моей щеке. «Но почему ты не сделал этого наяву?» Прикосновение страшно мешало сосредоточиться, путая мысли. потому что для передачи «Магии» нужно особое состояние, когда разум отступает на второй план. Сон подходил идеально, но ну а поцелуя? Его пальцы едва уловимо и очень нежно скользнули по моим губам. Такой способ передачи мне показался наиболее привлекательным. «И сегодня ты поцелуешь меня в последний раз?» Мысли спутались окончательно. «В последний раз, Кира!» Прошептал он, обжигая дыханием. Во сне в последний раз. Мгновение поцелуя и снова ослепляющее сияние, а следом одна лишь убаюкивающая темнота вокруг и никого рядом».